Глава десятая. Берг, заметив нового посетителя и нашу реакцию на него, вывалил на землю дрова и подошёл. Какиец проблем, госпожа Дуняша, позвать Аккерета. При звуке этого имени Фаркас скривился, как от зубной боли, и процедил: "Ох, ходит, нашли-таки. Я вздрогнула и пытливо взглянула на него. Нашли? Вы знали о том, что было в подвале? Вы, разумеется, знали. Вижу, не отрицайте. Может, это вы сами устроили? Осеклась, подыскивая слово. Беспорядок. Бармалей вдруг расхохотался до да так живо и весело, что неожиданно захотелось улыбнуться, но, разумеется, я не стала этого делать. Много чести. Беспорядок устроил а ты. Успокоившийся Агарошел он одним своим появлением перевернула планы очень многих людей, да и не людей тоже. О чём ты, решив, что вежливость состояние обоюдное, я тоже начала фамильярничать? Говори яснее. Я не боялась бормолея, ведь рядом находились мужчины, которые защитят нас с детьми. Но опасение быть разоблачённой оставалось. Фаркас Совершенно точно знаком с Рольвиной и, возможно, знает, что в её теле сейчас совершенно другая душа, моя. Хочешь знать? хитро прищурился мужчина. Тогда удели мне минутку. Нет, без капли огорчения отказала я. Почему? Не хочу, не признаться же человеку, который едва не похитил меня, что на земле не держусь. Один порыв ветра и меня унесёт. Вдруг Бармалей привяжет к моей руке верёвочку и заберёт с собой, как безвольный воздушный шарик. А обойдётся вот как. Выражение его лица мгновенно стало злым. Не пожалей потом. Какой обидчивый вы, посмотрите на него, всплеснула руками, чувствуя себя в безопасности, когда вокруг сновали люди аккета, предложила. Сначала от работы и блины, которые съел, а потом поговорим. У мужчины округлились глаза. «Предлагаешь мне работу?» Я окинула его выразительным взглядом и усмехнулась. «Не похоже, что ты можешь заплатить. Если не хочешь, чтобы я пожаловалась господину-следователю на вора, то...» И, улыбнувшись, многозначительно посмотрела на гору грязной посуды. Бармалей перекосила так, будто я ему клизму очистительную предложила. И эндоскопию на десерт. Как смеешь предлагать это дракону рождённому, справившись с умлением, зарычал Фаркас. "Бергш, друг мой", спокойно обратилась я к плотнику. "Сообщите Аккеру то, что у нас появился специализирующийся на блинах жулик. Пользуешься ты моими чувствами". Закатывая оставшиеся рукав, недовольно прервал меня Бармалей. У меня брови на лоб полезли. Это какие интересные чувства я использую. Нестерпимое желание придушить меня в подворотне или мечту повесить на стену новое чучело. Колодец там махнула рукой и предупредила: "За каждую разбитую тарелку буду вычитать монетку". Фаркас слышно скрипнул зубами. Обжёг меня ненавидящим взглядом, но всё-таки сгрёб посуду в кучку. На середине пледа и, подхватив углы ткани, взвалил звякнувший мешок себе на спину. Только я проводила мужчину довольным взглядом, как над ухом раздалось. «А вы, смелая, не боитесь дергать дракона за усы?» Я обернулась и при виде незаметно подошедшего ко мне следователя улыбнулась. «Драконов боятся, в ратушу не ходить!» «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялся Аккерет. «Обязательно передам вашу фразу, Севери!» это его повеселит. Я повела плечом и, вспомнив поведение Бармалея, заметила: "А вот ваш ум явно опасается. Подозреваете его в злом умысле, ухмыльнулся мужчина, но при этом доверили посуду. Говорите так, будто я ему руку и сердце отдала", саркастично фыркнула я и серьёзно добавила: "Не думаю, что Фаркас разгромил наш дом и украл деньги. Кажется, что его давно не было в Тахре. Возможно, Уме прибыл только сегодня. Видели в каком состоянии его одежда? Думаю, у мужчины большие неприятности. Мы повернулись к дому, наблюдая за тем, как неуклюже пытается справиться с посудой господин Сидзи. Я махнула Раю, чтобы помог Уме. Вы сочувствуете этому человеку? Искренне удивился следователь. Я слышал, как он солгал, что вы его истинная пара. Разве можно простить клевету? Если бы Север не был столь разумен, это могло бы навредить вашим отношениям. Вы же знаете, что врагов надо держать ближе, чем друзей, обернувшись, хитро подмигнула ему. Заметьте, я не утверждала, что Фаркас невиновен. Он точно что-то знает. Помню, как на балу вокруг у меня крутился мой арендодатель Липок. Возможно, у этих двоих есть договорённости, касающиеся нашего дома. Внезапно подумала, что эти обязательства могут касаться и Рольвины, а тем самым привести ко мне, встрепенулась. Совсем забыла мои обязанности. Простите, Керет. Мы можем потом поговорить. Работа не ждёт. Эй, Алка, проверь и обомни тесто. Мая Вон, тот посетитель, подзывает тебя. Белла, хватит гладить хмуро. Ты же помнишь, чем это грозит. Многозначительно приподняла брови, надеясь, что девочка вспомнит, как я просила не демонстрировать свои способности на людях. Во-первых, мне бы хотелось скрыть, что мои крошки обладают удивительными талантами, а во-вторых, я не хотела, чтобы кто-то случайно пострадал. Конечно, дети контролировали свои силы намного лучше, чем я, но бережёного Бог бережёт. Девочка оставила мурчащего кота и насупившись потопала к сестре. "Когда нам уже вернут дом?" ворчала на ходу. "У градоначальника хорошо, но дома лучше". Провожая её взглядом, я растерянно моргнула, когда эта арендованная развалюха успела стать для девочки домом. А Кирец смущённо кашлянул. Я откланившись, вернулся к работе, а ко мне подошёл Бергш. Я попросил Кати позвать следователя. Самодовольно сообщил он и метнул ревнивый взгляд на Бармалея. Этот субъект вызывает у меня серьёзные подозрения. С посудой он справляется неплохо, иронично заметила я и переступила с ноги на ногу. Что-то у меня колени подгибаются. Присядьте вот сюда, госпожа Дуняша. Засуетился вдовец. Нельзя же так. Вы должны заботиться о своём здоровье и не перенапрягаться. Да я сегодня только и делаю, что отдыхаю, отмахнулась я, но села на подставленный стул. Стоп. Я сижу, осознав, что магия Беллы ослабевает и на меня снова начинают действовать силы притяжения, обрадовалась по одному отвязала от ног мешочки, затем освободила карманы, обнаружив в них кроме крупы два конверта. Совсем забыла, сжав бумагу, повернулась к колодцу, где на пледе рядом с горой чистой посуды растянулся уставший после трудов праведных бармалей и решила: спрошу напрямую